Король посмотрел на Дона Рэбу. Дон Рэба сочувственно улыбнулся. «Мерзавец ты!» — сказал король лекарю неприятным голосом. «Мужичонка! Мозгляк паршивый!» Он взял кубок. «Вот как треснуть тебя кубком по зубам!» Он заглянул в кубок. «А если меня вытошнит?» «Придется повторить, ваше величество».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 Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные струи текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в будаха, но промахнулся. «Стервец!» — сказал он неожиданным басом. «Ты за что меня убил? Мало вас вешали, чтоб ты лопнул!» Он замолчал и потрогал колено. «Болит!»